Глава 7. Сам ритуал проходил, как и множество других, и ничего нового для меня в этом не было. Тут, как обычно, надо было внимательно следить за тем, как проходит сам ритуал, и корректировать духовные потоки, которые вливались в созданный мной ритуальный круг. Главное отличие этого ритуала было не в том, что я размывал грань между миром живых и миром духов, а то, что вплетал в эту грань своих учеников. Именно на их духовную энергию должны были откликнуться духи. Такого рода вещи гораздо сложнее, чем самому пробовать общаться с духами, так как требует дополнительного уровня защиты и, соответственно, создает более сложные расчеты. Так что головной боли хватало. Но радует, что все же опыта у меня достаточно для того, чтобы провести ритуал как требуется, и вот по его завершении мои ученики смотрят на духов, которые откликнулись на их зов. Правда, нельзя сказать, что успех был прямо стопроцентный. Евгении решила ответить небольшая огненная змейка, которая в целом внешне как раз походила на обычную змею, только если бы у той была бы красная чешуя, а на голове находилась россыпь камней, очень сильно похожих на рубины. Так что стоит ли удивляться, что девушка назвала ее Руби? А вот ее брат явно ждал что-то более впечатляющего. Скорее всего, он хотел духа вроде того, что был у Елизаветы, или того, кто сможет повысить боевые навыки парня. Вот только рядом с ним находился крупный черный паук, с которым он сейчас активно общался, пытаясь установить первый контакт. Его Евгений назвал Итох. Имена вообще очень важная вещь для духов. Их могли назвать до заключения договора как угодно, и это их личное дело, но когда договор заключен, то шаман дает духу имя, исходя из собственных ощущений и предпочтений. Имя дает не только силы духу находиться в мире живых, но также это еще одно подтверждение связи между духом и шаманом. Разумеется, сразу после этого на телах брата и сестры появились татуировки, подтверждающие их связь с духами. Вот только для Шапошниковых сам процесс появления татуировки оказался довольно болезненным. Я-то знал, чего мне ждать и как отгородиться от такого воздействия на тело и направить потоки энергии правильно, но мои ученики просто не умели этого делать. Да и никто из учеников не умел. Только пережив это на себе, да еще и несколько раз, можно научиться контролировать этот процесс вплоть до полного игнорирования боли, и сведение всех неприятных ощущений к минимуму. Можно, конечно, было попробовать научить их отрешаться от подобных ощущений, но это тоже был своего рода урок. Связь с духом для шамана очень важна, и эту боль, и то, как появилась татуировка на их теле, они запомнят надолго. В какой-то мере это можно назвать даже платой за заключение договора. Так что лучше пусть знают, что это несет за собой риски, чем будут в дальнейшем бездумно заключать договоры с духами и увеличивать свою свиту за счет всяких слабосилков и при этом не расти самостоятельно и не давать своим духам становиться сильнее. «Это ваши первые духи, те, кто будут с вами до конца», произнес я, как только брат с сестрой немного привыкли к своим новым партнерам. И если от девушки ощущался полный восторг от происходящего, то ее брат не был столь уж радужно настроен. Но хотя бы он пауков не боялся, и то хорошо. Вы должны научиться с ними взаимодействовать и получать от этой связи силы. И какие силы мне может дать паук, все же не смог сдержаться Евгений. Его красноречивые взгляды в сторону Руби были очень показательны. Да, с учетом того, что змейка порой вспыхивала пламенем, несложно догадаться, на что станет способна его сестра после того, как наладит связь со своим духом. При этом она, как и я, сможет маскироваться под стихийного мага, что тоже, видимо, добавляет баллов в глазах ее брата. Каждый дух обладает своими особенностями и методами взаимодействия с духовной энергией. И запомни сразу ученик, не бывает бесполезных способностей. Улыбнувшись, ответил я на его вопрос. Все зависит от того, как ты это будешь использовать. «Тем более, что тебе повезло заключить договор с духом животного типа. Как вариант, стоит, наверное, изучить, чем вообще знамениты пауки», — предложил я ему. Разжевывать все до мельчайших деталей я не собирался, так как мои ученики должны думать самостоятельно. И тем не менее, я прекрасно понимал, что по мере развития их связи с духами, Евгения станет более гибкой и быстрой» и, разумеется, она научится так или иначе контролировать огонь. Вряд ли, конечно, ее арсенал способностей будет такой же, как и у огненных магов, все же змейка была не настолько сильным духом, и тем более не в полной мере стихийным духом. Но как минимум покрывать свое тело пламенем она точно сможет, а такое может стать очень хорошим подспорьем в бою. А вот с пауком Евгения пока были вопросы. Внешне он действительно походил просто на большого черного паука, на мой взгляд, с довольно забавной мордашкой. Это плюшевый паук, которого можно подарить ребенку, и он не испугается его вида. Вот только внешность духов обманчива, и не стоит полагаться только на нее в своей оценке. Тем более пауки сами по себе были интересными существами. И кто знает, на что в действительности будет способен такой дух, который, разумеется только выглядит как паук, но им не является. С духами вообще весьма сложно в этом плане, ведь их внешность не определяет их существование, и иногда можно встретить довольно странные сочетания, что невольно вводит в ступор в попытках это осмыслить. Проще уж считать, что мир духов настолько изменчив, что в целом возможно все и лучше не забивать себе голову лишний раз. Теперь, Когда у вас появились духи, между тем продолжил я, наши тренировки несколько изменятся. То есть мы сможем сражаться так же, как и та девушка, которую вы приводили на тренировки, заинтересованно посмотрел на меня Евгений. Все зависит только от вашего усердия и от того, насколько хорошо вы наладите связь со своими духами. Чем она крепче, тем вы сильнее, запомните это. Строго посмотрел я на них. А теперь можете отдыхать и знакомиться со своими новыми партнерами. Пока ребята были заняты своими духами, я решил проанализировать прошедший ритуал. На самом деле я рассчитывал на более весомый, скажем так, результат. Но откликнулись духи, которых нельзя назвать прямо уж сильными. Огненная змейка, по моим ощущениям, не прожила даже сотню лет так что без помощи шамана она не сможет быстро развиваться и показать что-то новое, кроме воспламенения собственного тела. Паук же, скорее всего, сможет усилить Евгения, увеличит его силы и позволит ему стать довольно интересным бойцом, но при этом о магии, как таковой, говорить не приходилось. Тут максимум получится что-то сделать с паутиной, вроде того, что я получил от связи с Горготом. В общем, тут надо будет посмотреть, как все это будет дальше развиваться. Но я пока не рассчитываю, что дух Евгения сможет выдать что-то, что можно будет замаскировать под магию. Тут что-то иное. А так я, конечно, рассчитывал на духов, которые позволят стать моим ученикам более опасными оппонентами для любого противника. Мне же их надо натаскивать на сражения с различными монстрами, чтобы они потом не боялись связываться с духами и полукровками. Да и в этом мире с монстрами аномалий проще связаться, чем с кем-то еще. Поэтому и натаскивать проще на них, благоспособности шамана и здесь прекрасно помогают. Более того, мои ученики уже официально слуги рода, а значит в отношении них можно проводить уже полноценные родовые тренировки и вообще пропустить через программу подготовки гвардейцев рода. Понятное дело, что быстрого результата все равно не получить, но чем больше они будут выкладываться на полную, тем больше будут обращаться к своим духам и активнее взаимодействовать с ними. Об этом надо будет с наставниками поговорить, чтобы они учитывали момент второго дыхания. Все же мне не надо, чтобы моих учеников совсем загнали, но в то же время они должны развиваться. Ну а пока Евгений и Евгения будут заняты тренировками, и налаживанием контакта со своими духами, можно заняться духовными артефактами для ребят. Тут никаких особых условий не требовалось, так как духи были не такими уж и сильными. Поэтому и вместилище для них можно делать попроще и более универсальное. Это уже со временем можно будет изменить, а сейчас важнее, чтобы ученики как можно раньше получили свои артефакты и учились с ними работать а работы-то меньше не становится, да. Лето, конечно, чудесная пора, но с учетом того, что небо часто в это время года безоблачно, так еще и положение планет и звезд располагает к десятку другому ритуалов, которые бы неплохо проводить без пропусков. С учетом того, что у меня два духовных маяка, то лучше делать это сразу в двух местах. К сожалению, пока мои ученики не готовы к тому, чтобы участвовать в столь сложном деле. Так что ограничиваюсь я по большей части своим поместьем и уже потом еду в тренировочный комплекс. Правда, там я провожу по большей части ритуалы, связанные с усилением свойств духовной энергии, которые самым прямым образом оказывают влияние на моих учеников. Конечно, проще всего было найти способных шаманов, пока они еще дети, Их тела и души быстрее адаптируются к необходимым нагрузкам, да и взгляд на мир, как связующего звена, между двумя такими разными мирами приобретается быстрее. Здесь же приходилось идти на довольно сложные ритуалы, чтобы хоть немного компенсировать возраст и то, что обучение было не такое долгое. В общем, я без ведома своих учеников проводил над ними манипуляции, которые укрепляли их фундамент развития. Все это требовало от меня довольно много серьезных расчетов и ресурсов, которые в прошлом бы мире я так тратить не стал. В этом же мире, благодаря аномалиям и их воздействию на окружающую их зону, я мог заполучить в свои руки столько уникальных ресурсов, что полностью закрывает все мои потребности. Тем более многие компоненты для ритуалов остальными были признаны бесполезными, ведь в магическом плане они были не так хороши а значит, и насчет стоимости можно было не сильно волноваться. «И сколько ты вот так будешь сидеть над своими рисунками?» недовольно пробурчал Медзи, который во время очередного ритуала крутился рядом со мной. «Столько, сколько потребуется», — спокойно ответил я. «Да ты и сам уже чувствуешь, что после каждого ритуала мы становимся немного сильнее». «Все это ерунда», — отмахнулся дух. — Сильнее можно стать, только сражаясь на грани, а этого у нас давно не было. — Ты еще давай тут поговори мне, — недовольно посмотрел я на него. А после этого разговора начались проблемы, что невольно подумаешь, а уж не накаркал ли Медзи.